Глава 13. Погоня. Мне уж некогда другой камень впрощу закладывать. Свавильд не мешкает, сразу за мной припустился. Бегу я в глушь лесную, слушаю, как позади сапожищи топочут, а сам думаю, погоди, уже заманю тебя в дебри лесные, наиграюсь с тобой в сласть, загоняю до седьмого пота, а потом и влеплю камень в рожу твою ненавистную. Мне сперва показалось, что ему меня нипочем не догнать. Я налегке, а на нем и сапоги, и шлем, и панцирь, и даже щит болтается за спиной. Бегу себе, мешок с камнями рукой придерживаю, чтобы не мешал. Даже веселюсь. Сыграю, мол, я с тобой шутку, шишок рогатый. Слышу, топот вроде ближе стал. Я нажимаю. Однако свавельт не отстает. Не знал я варягов, особенно этих, которые у вас берсерками зовутся. Камни мне мешать начали. Все равно, думаю, не даст мне рогатый метнуть в него камень. Отвязываю мешок, кидаю его назад через голову. Оглядываюсь, вижу, озадачил я его. Остановился он, поднял мешок, высыпал камни на мох. А как понял, что я над ним посмеялся. Закричал что-то и опять за мной. Без мешка бежать легче. Однако мне уже не до шуток, надо голову спасать. Поворачиваю я обратно к реке опыт сзади не отстает. Да чего же силен, проклятый варяг? Сам-то я бегу из последних сил, дышу, как кузнечные мехи. Лицо горит точно в бане на полке. Только бы, думаю, мне сейчас на варягов не выскочить. А далеко оббегать их моченьки моей уже нет. Наконец увидели нас варяги. Гляжу, один варяг лук из налучника достает, Стрелу из тула тянет. Конец, думаю. Однако другой его останавливает. Уж не ведаю, меня ли пожалел или не захотел, чтобы тот помешал Свавельду самому меня прикончить. Враги смотрят на нас, смеются, что-то кричат, видно, подбадривают. Точно мы со Свавельдом на перегонки бежим. Из-за деревьев река в глаза светом ударила. Ну, кажется, ушел я от Рогатова. Выскочил на скалу, подо мной стремнина бурлит, пеной плюется. В том месте скалы сжимают реку, ей тесно, она и бесится. Наши домовические ребята ту стремнину знают, как свои пять пальцев. Где нырнуть нужно, чтобы вир не затянуло? Где перевернуться вперед ногами, чтобы головой о камень не ударило? Мы туда летом ходим прыгать. Неведомо, кто и когда придумал эту забаву. Называется то место Отрокова стремнина. Гибнет ли кто-нибудь? А как же, конечно, гибнут. Только редко. Кто не очень ловок, тот ведь и не лезет. Выскочил я, значит, на скалу, а прыгать боязно. Вода-то в эту пору студеная. Однако, думай-не думай, прыгать все равно надо. С той скалы пути уже больше никуда нет. Помянул я сварога, главного нашего бога, помянул водяного и прыгнул.